и уменьшают вес черепа. Имеется восемь придаточных пазух по обеим сторонам носовой полости. Снизу и сбоку к носовым костям с каждой стороны примыкает лобный отросток верхней челюсти. Костный остов в верхней части образуется носовой частью лобной кости. На костной части наружной стенки полости носа расположены основания трех носовых раковин, нижней, средней, верхней. Самая задняя часть полости носа, позади задних концов средней и нижней раковин, непосредственно примыкающая к хаанам, называется носоглоточным ходом. Воспаление одного и более синусов обычно развивается на фоне щелочной реакции мочи. При жевании медовых сотов, крышечек, реакция мочи изменяется от щелочной к кислой, то есть при этом происходит изменение химической реакции организма. Поэтому людям с заболеваниями носовых пазух придется вспомнить, какие продукты вызывают щелочную реакцию мочи и не употреблять их до выздоровления. Количество медовых сотов, необходимых для одного жевания, Можно определить по жеванию обычной смолы. Рекомендуется жевать медовые соты ежечасно на протяжении 4-6 часов. Продолжительность каждого жевания 15 минут. Затем разжеванную массу выплевывают. При остром воспалении слизистой придаточной полости носа достаточно одного описанного курса лечения в течение полдня или целого дня. Нос хорошо прочищается, боль прекращается, синусы вернутся к норме. В течение еще одной недели рекомендуется жевать медовые соты раз в день для предупреждения возможного рецидива. Я бы также порекомендовал жевать медовые соты раз в день с осени, когда дети идут в школу, и до июня, когда школьников отпускают на летние каникулы, Наряду с потреблением за каждой едой двух чайных ложек меда и регулированием ежедневного потребления пищи. Вероятнее всего рецидивов гайморита, гриппа или насморка не будет. В результате проведенных исследований я пришел к выводу, что в состав забруса восковых крышечек входит какое-то сильно действующее вещество, которое защищает дыхательный тракт от заболеваний. Сенная лихорадка. Люди, страдающие сенной лихорадкой, обычно уверяют, что это одно из самых неприятных заболеваний. Народная медицина подразделяет сенную лихорадку на три типа слабая, умеренно сильная, сильная. Методы лечения как профилактические, так и симптоматические. Если жевать восковые крышечки раз в день до ожидаемого появления сенной лихорадки, болезнь либо не появляется, либо протекает в легкой форме. При легкой форме заболевания рекомендуется жевать восковые крышечки раз в день по понедельникам, средам и пятницам каждой неделе. При этом не будет насморка, можно дышать носом. При отсутствии медовых сотов съедайте за каждой едой по две чайных ложки жидкого центробежного меда. Умеренно сильную сенную лихорадку нужно лечить жеванием медовых сотов пять раз в день в течение первых двух дней и затем трех раз в течение периода, продолжительность которого определяется по обстоятельствам. Эффективное действие оказывает ежедневное жевание медового сота или за неимением его прием двух чайных ложек центробежного меда. При лечении умеренно сильной сенной лихорадки сделаны следующие наблюдения. Первое. Слезливость глаз прекращалось через 3 минуты, второе – заложенный нос через 3 минуты открывался, через 6 минут уже можно было дышать носом, третье – насморк проходил через 5 минут, четвертое – воспаление в горле снималось через 3-5 минут. При сильной сенной лихорадке народная медицина рекомендует следующее. Первое. За 3 месяца до предполагаемого начала заболевания Принимайте по одной столовой ложке мёда после каждой еды на десерт. Лучшее средство – сотовый мед, но центробежный также эффективен. Его нужно также принимать по одной столовой ложке на полстакана воды на ночь. Второе. За две недели до ожидаемого начала заболевания принимайте смесь из двух чайных ложек мёда и двух чайных ложек яблочного уксуса на полстакана или на стакан воды –